Глава 22. Большой бокал белого вина, пожалуйста. Конечно, широко улыбнулся светловолосый бармен. У нас есть пино, мне подойдёт любое, перебил его Андре. Ясно, улыбка собеседника угасла. Детектив-сержант Уилкерсон никогда раньше не бывал в этом месте, так как обычно предпочитал пабы с завсегдатаями полицейскими всяким модным винным барам. Причиной же сегодняшней смены обстановки послужили желание выпить и нежелание встретить коллег. День выдался крайне неудачный, и Андрея хотелось провести время в одиночестве. Однако это место ей сразу не понравилось. Наверняка это одно из тех заведений, где приносят сдачу на маленьком подносе, чтобы тот, кто посмеет забрать монеты, выглядел настоящим скупердяем. Детектив-инспектор Стерджес устроил подчиненный разнос. Раньше ей доводилось работать в основном с Кларком и очень редко с его более молодым коллегой. Тот и в лучшие свои моменты не казался весельчаком, но сегодня впервые взорвался от гнева. Зрелище впечатляло. Хотя Андреа не хотелось этого признавать, на самом деле Стерджес не так уж и ошибался. Она напортачила с делом Саймона Браша. Не следовало высказывать предположения о причинах его смерти при незавершённом расследовании, о чём Босс и уведомил Уилькерсон так громко, что слышала половина участка. Хотя, если на чистоту при любом другом инспекторе дело о прыжке парня с крыши немедленно бы закрыли. Кларк, например, сразу бы объявил это самоубийством и отправился обедать на пару часов раньше. Поэтому предположение Андрея не казалось такой уж натяжкой. Однако она не просто выложила ничем пока необоснованное заключение свидетелю, которого ей приказали привести, но и позволила ему сбежать через окно лишь для того, чтобы объявиться на месте преступления. А этот проступок был гораздо серьёзнее. Пожалуйста, снова улыбнулся бармен, отдавая Андреа заказанный бокал вина. Она принялась искать кошелёк. Можете рассчитаться сейчас или я запишу пока на ваш счёт? Что ж будьте добры, Уилкерсон подняла глаза на симпатичного юношу. Без проблем. Его улыбка стала ослепительной, добавив минимум пару киловатт. Время выпивки, значит. Боже, как же Андрея ненавидела это выражение. Как будто после работы оставалось всего несколько занятий, время сериалов, время сна, время выпивки. Сделав глоток вина, Уилкерсон уткнулась в телефон. Улыбчивый бармен понял намёк и удалился к другому концу стойки, где посетителей скопилось больше, а значит, выше оказалась бы и вероятность встретить тёплый отклик на флирт. Красавчик был не в её вкусе, хотя и Андрея наверняка была не в его вкусе. Такие обычно улыбаются всем женщинам подряд, чтобы получить щедрые чаевые. Уилксон имела склонность влюбляться в мужчин которые получали что хотели, тут же сбегали. Да и вообще чаще предпочитала одиночество. Наверное, именно поэтому она совершила ошибку, посчитав женатых неплохим вариантом. Однако сейчас эта фаза закончилась. Когда открываешь дверь в воскресенье утром, чтобы выслушать истерику от обманутой жены с двумя ревущими детьми, любое неуместное удовольствие от необременительных отношений быстро испаряется. Андреа сделала ещё один глоток вина. Основная причина, по которой она сегодня избегала привычных пабов, наполненных коллегами, заключалась в нежелании выслушивать сочувственные подбадривания от копов. Новости о нервном срыве Стерджесса уже наверняка распространились, и Куилкерсон бы выстроилась очередь из тех, кто хотел полить его грязью. Молодой инспектор не пользовался особой популярностью. Почти все думали, что он воображает о себе невесть что и считает себя слишком умным, чтобы ихшаться с простыми смертными. Но дело в том, что Стерджес был прав. Уилкерсон неприятно удивляли многие вещи в полиции, даже во время службы констеблем. А когда удалось добиться повышения и стать детективом, Андрея разочаровалось ещё сильнее. Небрежность и невежество, как оказалось, не зависели от наличия униформы. Конечно, бывали и исключения, но большинство коллег вели себя так же, как инспектор Кларк, следуя по пути наименьшего сопротивления. Пусть Стерджесс и являлся перфекционистом, от чего многие его не любили, но это не означало, что он ошибался. Полицейские очень часто имели дело с людьми в худшие моменты их жизни. Такие моменты заслуживали полного внимания от лучшего специалиста, а не просто отговорки. Подобное происходит повсюду. Такие преступления почти никогда не раскрывают. Пожалуйста, распишитесь, что мы приехали на вызов. В редких случаях, когда выпадало работать со Стерджессом, Уилксон притворялась расстроенной, но в глубине души ликовала, так как хотела стать самым лучшим специалистом. А ещё, вне зависимости от того, отдавал молодой инспектор приказы или отчитывал, он делал это, глядя подчинённый прямо в глаза, а не чуть ниже, в отличие от многих других офицеров. Приветствую, Андрей подняла голову и посмотрела на почти полную копию Денни Девита, который занял место рядом. Образ довершал американский акцент. Ну, здорово, она кивнула и сделала ещё один глоток вина. Итак, что лучше заказать в этом заведении? не отставал незнакомец без понятия, пожал плечами Уилксон. Я и сама здесь раньше никогда не бывала. Какое совпадение! И я только недавно приехал в Манчестер, знаете ли. Отлично. Послушайте, не в обиду вам, но у меня выдался тяжёлый день, поэтому я бы хотел насладиться своим напитком в тишине. Принято, кивнул собеседник и с заговорщическим видом притронулся к носу, принятом в США жестом соучастия в каком-то деле. Больше ни слова. Спасибо. И прошу прощения. Улыбчивый бармен вернулся и принял заказ на виски и колу, который тут же налил. Новый посетитель оставил щедрые чаевые. Может, на него подействовал флирт парня. "И так чем занимаетесь?", отпив из бокала, поинтересовался двойник Денни Дэвита. "Серьёзно?", разочарованно вздохнула Андреа. "Снова решили попытаться счастье?" "Эй!", широко улыбнулся американец. "Я отлично умею слушать, если дать мне шанс". Давай сэкономлю тебе время, приятель. Я никогда и ни за что не стану с тобой спать. Ты, вероятно, решил, что американский акцент покажется экзотическим старым добрым британцам и сделает тебя привлекательным в их глазах. Позволь разочаровать, это не так. У нас и местных лысох коротышек хватает, чтобы поставлять их ещё и из-за границы, выпалила Андрея, ожидая смутить или разозлить непонимавшего намёки мужчину. Но вместо этого он продолжал улыбаться. Успокойтесь, я не пытаюсь затащить вас в постель. От радоно слышать. В смысле, я бы мог, конечно, если бы захотел. Сильно в этом сомневаюсь, холодно улыбнулась Уилкерсон. Если бы я того пожелал, у вас не осталось бы выбора, заявил американец, сделал глоток напитка и огляделся по сторонам. Что ты сейчас сказал? раздражённо прошептала Андреа, в изумлении вскинув брови. Вы прекрасно слышали. Попробуй повторить, фыркнула она, выудила бумажник и показала удостоверение детектива. В ответ наглый американец опустил руку в карман, достал золотую монету и принялся вертеть её в пальцах, демонстрируя изображение какой-то птицы на одной стороне и перевёрнутую пирамиду на другой. Я знаю, что вы являетесь офицером полиции, потому что проследил за вами от участка. Он отпустил монету, и она повисла на серебряной цепочке. "Видите ли, нам нужно побеседовать. Преследование должно основываться преступления", воскликнула Уилкерсон, испытывая сильнейшее желание врезать подонку. "Вы из ума выжили?" "Почти наверняка так и есть", не стал спорить Коротышка, движением запястья заставляя монету вращаться. "Но не так, как вы думаете. И так делу" Вой действует на людей при всплеске эмоций гораздо легче, поэтому сосредоточьте весь свой гнев здесь. Моретти проследил, как глаза девушки метнулись к монете, почти сразу отметил знакомый расфокусированный взгляд и понял, что всё сработало. Затем убрал золотую подвеску в карман и незаметно осмотрелся по сторонам. С другого конца стойки за ними озабоченно наблюдал бармен. Ладно, теперь широко мне улыбнись, велел Маретти. Уилкерсон повиновалась. Теперь нужно весело рассмеяться. Она снова выполнила приказ. Барман тут же расслабился и вернулся к прерванному разговору с другими посетителями. Вот так. Я очень забавный собеседник. Ты очень забавный собеседник, повторила девушка. К твоему сведению, я мог бы заставить тебя делать всё что угодно, но сейчас нет ни времени, ни желания. Через 15 минут ты выйдешь из бара и будешь помнить только как пила здесь в полном одиночестве. А сейчас расскажи мне всё о расследовании по делам найденного в Каслфилде бродяги и парня, который спрыгнул с крыши. Моретти снова глотнул напиток. И поверь, такого лысого коротышку, как я, Ты ещё никогда не встречал